Вскоре после того Карл радостно затрубил в рог с высоты сторожевой башни, и Вакерман въехал в ворота замка в сопровождении конницы, нагруженной богатую добычей. Спустя год после того он получил вызов от одного рыцаря, которого он оскорбил на Перу и который по этому поводу желал сразиться с ним на жизнь или смерть. Вооружившись и готовясь сесть на коня, рыцарь стал прощаться с женой. Против своего обыкновения она стала допрашивать его, куда он едет и против кого вооружился. А так как он не хотел удовлетворить ее любопытству, то она закрыла лицо руками и горько зарыдала. Это глубоко огорчило рыцаря, но однако он не уступил и, сев на коня, помчался на условленное место в сопровождении своей свиты, сразился с противником, победил его и с торжеством возвратился домой. Жена встретила его с открытыми объятиями, но, ласкаясь к нему, продолжала допытывать, где он был и что вызвало его из дома. Но рыцарь упорно молчал и только подсмеивался над нею, говоря... «О, праматерь Ева, твои дочери не выродились, любопытство до сих пор остаётся их наследием, и каждая из них готова, в свою очередь, сорвать яблоко с древа жизни». «Сознайся, однако, любезный друг, что и мужчины наследовали частицу свойства Евы», — сказала Матильда. «Вся разница в том, что верная жена не имеет никаких секретов от мужа. «Бьюсь об заклад, что если б я была способна иметь какую-нибудь тайну от тебя, то ты не успокоился бы до тех пор, пока не выманил бы ее у меня». «Напротив», — отвечал рыцарь, — «даю тебе честное слово, что я вовсе не интересовался бы твоей тайной. Можешь, если желаешь, испытать меня». Матильда только этого и ждала. «Хорошо». «Я тебя испытаю», — сказала она. «Тебе известно, что у меня скоро родится ребенок. Позволь же мне самой выбрать для него крестную мать, если он будет жив. Я имею в виду одну приятельницу, которой ты совсем не знаешь. Дай же мне слово, что ты никогда не будешь допытываться от меня, кто она, откуда и где живет. Если ты обещаешь...» это твоею рыцарскую честью и сдержишь обещание, то я признаю, что мужской ум недоступен женским слабостям. Ваккерман с готовностью дал требуемое обещание, и Матильда осталась очень довольна, придуманной ею хитростью.